ДИАФИЛЬМЫ День рождения у меня в конце июня, и это никуда не годится. Ребят не соберешь, никого в городе нету, да я и сама куда-нибудь уезжаю. Если в пионер-лагерь на первую смену, то хотя бы на утренней линейке поздравят и вызовут на флаг. Подарят книжку из библиотеки, это хорошо, только бы не про войну. Или кулек-конфет тоже неплохо, можно раздать всем в палате. Вот почему интересно в лагере палаты, как в больнице. У Таньки день рождения очень удобный, 12 октября. И когда она дорастает до собственных гостей, мама вносит радс предложение. Будем праздновать оба дня рождения подряд, в ближайшие к 12 октября субботу и воскресенье. И мне тогда не обидно, и взрослым облегчение. Один раз возиться с готовкой вместо двух. Для моих гостей отводится суббота, и это правильно. Можно собраться попозже, после школы, и не расходиться допоздна. Танькина малышня приходит в воскресенье пораньше, к обеду, зато расходится уже часам к шести семи, и можно начинать уборку. Придуманная мамой традиция прижилась и продержалась лет пять, с моих одиннадцати до шестнадцати дальше начался зловредный возраст обычно готовка затевается еще накануне в пятницу, а субботним утром разворачивается во всю ширь ведь кроме нескольких одноклассников придут еще друзья домашние то есть дети родни и родительских друзей маринка штейнберг маринка рапопорт петров алешка борько и маринка левины павлик тетя Алин, ленка беленькая Ну, все, у кого мы тоже всегда бываем на днях рождения, а с ними придут их родители. И надо приготовить приличный стол. Без холодца, допустим, можно и обойтись, хотя лучше все таки с холодцом, взрослые любят. Но рубленую селедку обязательно. И оливье, никакой туда колбасы, конечно. Лучше с крабами или просто без всего и сырный салат с чесноком, и мой любимый паштет, он называется печёночный, но в основе там ливерная колбаса. Ну и всякое покупное, и ветчина, все, что удается раздобыть главному снабженцу, деду то есть. К студню натирается хрен со свёклой. Дети не оценят, это для взрослых. Масло надо нарезать кубиками и вынуть из холодильника немного заранее, чтоб мазалось. И вино, ну, конечно, вино, а детям лимонад и томатный сок. То мама, то бабушка бежит к телефону консультироваться с несравненной кулинаркой Бабасей. Бабушка под ее диктовку печет леках. Медовую ковришку с орехами. Ух ты! Целую пузатую баночку меда в тесто вылила. Леках будет круглый, с дыркой посередке, как огромный бублик, потому что печется в чуде, такой специальной кольцеобразной кастрюле. Но еще нужен свежий торт подарочный из кондитерской в Столешниковом, бисквит с кремом, сверху толстый слой колотых орехов и много сахарной пудры. А если повезет, то будут и пирожные в складных картонных коробках, каждое в своем отделении. Меня от участия в готовке освобождают, но разве что пошлют за хлебом. У меня особое и очень ответственное поручение. Я массовик-затейник, Развлекаю малышню. План составляется заранее. Загадки, конкурсы с призами и, конечно, гвоздь программы. Кино. Кино – удовольствие недешевое. И мне выдают деньги на покупку новых диафильмов. Не показывать же детям прошлогодние. Диафильмы продаются в киоске на углу Столешникова вместе с газетами и журналами. И стоят 30 или даже 35 копеек штука. Каждый вложен в круглую жестяную коробочку. Снаружи коробочка оклеена голубой, розовой или желтой бумажкой. На бумажке типографским способом напечатано название. Например, «Три веселых краски», «Сказка», «Автор», «Художник» и «Цена». Их дают в руки. Можно даже вынуть, тугой рулончик пленки чуть-чуть отмотать и посмотреть на свет. Под каждым кадриком-картинкой напечатан текст. И я норовлю размотать и досмотреть пленку до конца. Каждый диафильм — это новая, еще нечитанная книжка. И пусть она для маленьких, все равно интересно. Иногда удается прочитать таким образом четыре или пять пленочных книжек. Дома бы за такое влетело, ведь шрифт ужасно мелкий. Я что, хочу совсем погубить свои несчастные глаза? Но я никак не могу удержаться. Наконец, выбираю три коробочки, и довольная бегу домой. С утра в воскресенье с дедовой помощью поперек их с бабушкой комнаты натягивается леска, примерно на высоте танкиной головы. К леске на длинных нитках привязываются заранее отобранная резиновая и пластмассовая мелочь. Пупсики, значки, погремушки для смеха. Мама всегда просит набрать побольше ерунды из собственных запасов. И так на эти денег не напасешься. Нужен еще платок для завязывания глаз и большие ножницы. Срезалки — аттракцион небезопасный. Об этом меня всякий раз предупреждают, так что я беру инициативу в свои руки. По очереди завязываю малявкам глаза и, слегка раскрутив, подталкиваю в нужном направлении, пока вся компания не заорет в восторге. «Режь, режь!» И вожделенный приз не брякнется к ногам счастливца. Далее следуют какие-нибудь загадки, фанты или небольшой смотр художественной самодеятельности, потом кормёжка. И вот гости уже ёрзают от нетерпения. А кино будет? А скоро? Кино приберегается на самый конец программы, чтобы взрослые могли спокойно посидеть за столом. На стенку вешается экран. Он остался у нас со времен папиного увлечения киносъемкой. Где теперь те ролики, что он снимал своей новенькой Пентакой? Где кинофильм под названием «День моей дочки»? Народец рассаживается кто на чем, я лихо заправляю краешек пленки в катушку диапроектора, выключаю свет и приступаю к волшебству. Это совсем просто. Крутишь и до очередной ярко подсвеченной картинки, вслух читаешь текст, 3-4 строчки прозы или стихов. И, подождав чуть-чуть, чтобы все налюбовались, крутишь дальше. В луче проектора клубятся пылинки, мелюзга с разинутыми ртами, как говорят папины друзья-музыканты, сидит и кочумает. И только просит «Еще! Еще!» На следующий день меня ждет новая приятность. Почти все мамы Танькиных гостей считают своим долгом позвонить нашей маме и поблагодарить за доставленное ребенку удовольствие. Хорошая была традиция, кстати, еще с давних учтивых времен. Жаль, что она сошла на нет. Да, Леночке так понравилось, и очень вкусно было, и интересно, и она, знаете, все твердит, какая у Танечки необыкновенная сестра. Мама мне эти комплименты пересказывает в подробностях, ей тоже приятно, а я, что греха таить, купаюсь в похвалах, и чувствую себя немножко звездой экрана. А я бы, пожалуй, и сейчас покрутила с майкой диапроектор. Уверена, ей бы понравилось. Где их только теперь искать? Нет, я понимаю, диафильмы — это не мультики. И уж тем более не китзания, куда теперь на дни рождения приглашают. Но не спеша поворачивать ручку в предвкушении следующей картинки и продолжения истории... Согласитесь... Ни с чем не сравнимое удовольствие.